Это ты про то, что мы вчера слышали в Атланте, Стю? Но ты помнишь? Мы дали слово молчать. Ладно уж. В общем, мисс Питти сказала нам кое-что. Мисс кто? Да это ты ее знаешь. Кузина Эшли Уилкса, которая живет в Атланте. Мисс Питтипет Гамильтон. Тетка Чарльза и Мелани Гамильтонов. «Конечно, знаю. И могу сказать, что более глупой старухи я еще отродясь не встречала. Так вот, когда мы вчера в Атланте дожидались своего поезда, она проезжала в коляске мимо вокзала, остановилась поболтать с нами и сказала, что завтра у Уилксов на балу будет оглашена помолвка». «Ну, это для меня не новость», — разочарованно протянула Скарлетт. «Этот дурачок Чарли Гамильтон и ее племянник» обручиться с милочкой Уилкс. Всем уже давным-давно известно, что они должны пожениться, хотя он, мне кажется, не очень-то к этому рвется. — Ты считаешь его дурачком? — спросил Брент. — Однако на святках ты позволяла ему вовсю увиваться за тобой. — А как я могла ему запретить? Скарлетт небрежно пожала плечами. — Все равно, по-моему, он ужасный размазня. И к тому же это вовсе не его помолвка будет завтра объявлена. А Эшли с мисс Мелани, сестрой Чарльза, торжествующе выпалил Стюарт. Скарлетт не изменилась в лице, и только губы у нее слегка побелели. Так бывает, когда удар обрушивается внезапно, и человек не успевает охватить сознанием то, что произошло. Столь неподвижно было ее лицо, когда она, не проронив ни слова, смотрела на Стюарта, что он, не будучи от природы слишком наблюдателен, решил. Это известие, как видно, здорово удивило и заинтриговало ее. Мисс Питти сказала нам, что они собирались огласить помолвку только в будущем году, потому как мисс Мелани не особенно крепка здоровьем. Но сейчас только и разговоры, что о войне, и вот оба семейства решили поторопиться со свадьбой. Помолвка будет оглашена завтра за ужином. Видишь, Скарлетт, мы открыли тебе секрет, и ты теперь должна пообещать, что сядешь ужинать с нами. — Ну, конечно, с вами, — машинально пробормотала Скарлетт. — И обещаешь отдать нам все вальсы? — Обещаю. — Ну, ты прелесть. — «Воображаю, как все мальчишки взбесятся!» «Опускай себе бесится, сказал Брент. «Мы вдвоем легко с ними управимся. Послушай, Скарлетт, посиди с нами и утром на барбекю». «Что ты сказал?» Стюарт повторил свою просьбу. «Ладно». Близнецы переглянулись торжествующе, но не без удивления. Для них было непривычно столь легко добиваться знаков расположения этой девушки — хотя они и считали, что она отдает им некоторые предпочтения перед другими. Обычно Скарлетт все же заставляла их упрашивать ее и умолять, водила за нос, не говоря ни да, ни нет, высмеивала их, если они начинали дуться, и напускала на себя ледяную холодность, если они пробовали рассердиться, А сейчас она, в сущности, пообещала им провести с ними весь завтрашний день, сидеть рядом на барбекю, танцевать с ними все вальсы, а уж они позаботятся, чтобы вальс вытеснил все другие танцы, и ужинать с ними. Ради этого стоило даже вылететь из университета. Окрыленные своим неожиданным успехом, Близнецы не спешили откланяться и продолжали болтать о предстоящем барбекю, о Бали, о Мелани Гамильтон и Эшли Уилксе, отпуская шутки, хохоча, перебивая друг друга и довольно прозрачно намекая, что приближается время ужина. Молчание Скарлетт не сразу дошло до их сознания, а она за все это время не проронила почти ни слова — наконец и они ощутили какую то перемену сияющий вечер словно бы потускнел только близнецы не могли бы сказать от чего это произошло Скарлетт, казалось совсем их не слушала хотя ни разу не ответила ни в попад Чувствуя, что происходит нечто непонятное, сбитое с толку, раздосадованные, они пытались еще некоторое время поддерживать разговор, потом поглядели на часы и нехотя поднялись. Солнце стояло уже совсем низко над свежевспаханным полем, и за рекой, черной зубчатой стеной, воздвигся высокий лес. Ласточки, выпорхнув из-за стрех, стрелой проносились над двором, а куры, утки и индюки, одни важно вышагивая, другие переваливаясь сбоку на бок, потянулись домой с поля. Стюарт громко крикнул джеймс И почти тотчас высокий негр, примерно одного с близнецами возраста, запыхавшись, выбежал из-за угла дома и бросился к конвези. Джимс был их личным слугой и вместе с собаками сопровождал их повсюду. Он был неразлучным товарищем их детских игр, а когда им исполнилось десять лет, они получили его в собственность в виде подарка ко дню рождения. За Джимса гончие поднялись, отряхивая красную пыль, и замерли в ожидании хозяев. Юноши распрощались, пообещав Скарлетт приехать завтра к Уилксам пораньше и ждать ее там. Затем сбежали с крыльца, вскочили в седло и, сопровождаемые Джимсом, пустили лошадей в галоп по кедровой аллее, что-то крича на прощание и размахивая шляпами. За поворотом аллеи, скрывшим из глаз дом, Брент остановил лошадь в тени кизиловых деревьев. Следом за ним остановился и Стюарт. Мальчишка-негр остановился в некотором отдалении. Лошади, почувствовав ослабевшие поводья, принялись пощипывать нежную весеннюю траву, а терпеливые собаки снова улеглись в мягкую красную пыль с вожделением поглядывая на кружившихся в сумерках ласточек. На широком простодушном лице Брента было написано недоумение и легкая обида. «Послушай», — сказал он, — «Не кажется ли тебе, что она могла бы пригласить нас поужинать?» «Я, признаться, тоже этого ждал, да так и не дождался», — отвечал Стюарт. «Что ты скажешь, а?» «Не знаю, что и сказать. Странно как-то. В конце концов, мы ведь давно не виделись, и как приехали прямо к ней, и даже почти ничего еще не успели ей рассказать. Мне показалось, что она поначалу здорово обрадовалась, увидав нас». «Да, мне тоже так подумалось. А потом вдруг как-то притихло, словно у нее голова разболелась. Да, я заметил, но не придал этому значения. Что это с ней, как ты думаешь?» «Не пойму. Может, мы сказали что-нибудь такое, что ее рассердило?» На минуту оба погрузились в размышления. «Ничего такого не могу припомнить. И притом, когда Скарлетт разозлится... Это же сразу видно. Она не то, что другие девчонки. У нее тут же все вырывается наружу. Да, это мне как раз в ней и нравится. Она, когда сердится, не превращается в ледышку и не обливает тебя презрением, а просто выкладывает все на чистоту. И все-таки, видно, мы что-то не то сказали или сделали. Почему она вдруг примолкла и стала какая-то скучная? Могу поклясться, что она обрадовалась, увидав нас, и, похоже, хотела пригласить поужинать».